«Ну вот», — сказал Сэм, налюбовавшись этой картиной, — «вот ворота, вот мы. Но, по-моему, все так и останется. Поменить мое слово. Ох, видел бы меня сейчас мой старик. Сколько раз он мне выговаривал, смотри, Сэм, куда идешь, а не то плохо кончишь. Эх, увидать бы его еще хоть разок. Я уж готов до самой смерти выслушивать его. Эх, Сэм, сколько тебе твердить. Только сперва умыться надо» а то он меня и не признает. А насчет куда дальше можно не спрашивать. Дальше, по-моему, некуда. Разве что орки пригласят нас войти. — Нет, нет, нет, — всположился Горл. — Мне надо. Мы не можем идти дальше. Смея Горл знал это. Он так и говорил хоббитам. Дойдем до ворот там, поглядим. Он знал, что им не войти. Да, да. — Так что ж ты на погибель нас притащил сюда? — закричал Сэм, совершенно упустив из виду, что именно этого они и требовали от своего проводника. «Хозяин велел», — оправдывался горлом. «Хозяин сказал привести к воротам, добрый смя горл привел. Хозяин велел так, умный хозяин». «Да, я велел», — произнес Фроду. Он был весь в грязи, осунулся от усталости, но взгляд был решителен и ясен, он не прятался больше. «Я велел так, ибо я намерен войти в Мордор». «Другого пути я не знаю, так что войду вот этим. Я не зову с собой никого из вас». «Нет, нет, хозяин!» — застонал горлом, цепляясь за него в отчаянии. Не, «Не надо так, не надо! Не бери сокровища к нему. Он съест нас, если получит его, съест весь мир. Сохрани сокровища, добрый хозяин, не обижайся мне горло, не отдавай ему или уходи обратно». Вернись в хорошие места, а сокровища отдай горлу. Да-да, хозяин, отдай. Смиагорлу сбережет его, он сделает много добра всем, особенно славным хоббитам. Пусть они идут себе домой. Только не надо в ворота. — Я должен войти в Мордор. — Я войду, — ответил Фродо. — Если это единственный путь, я пойду здесь. И будь что будет. Сам молчал. Ему довольно было одного взгляда на своего друга, чтобы понять всю бесполезность возражений. Правда, он с самого начала не очень-то верил в успех предприятия, но, как всякий хоббит, не задумывался, как оно там сложится, пока не было нужды. Однако конец рано или поздно должен был наступить. Фродо собирается в Мордор. Сэм отнюдь не собирается отпускать его одного. Там-то они во всяком случае отделуются от Горлума. Но как выяснилось, горлум вовсе не рвался от них избавиться. Он упал к ногам Фрода, ломая свои тощие руки и стеная: не сюда, не сюда, хозяин, умолял он. Есть другой путь. О, да, есть другой, темный, скрытый, потайной. Но Смягорл знает, Смягорл покажет. Другой путь? – переспросил Фрода, испытующий, глядя на него. Да, другой путь есть или был смягорл нашел его пойдем и посмотрим есть ли он там до сих пор ты не говорил о нем нет Хозяин не спрашивал. Хозяин не говорил, чего он хочет. Он не сказал бедному Смиагорлу. Он сказал, Смиагорлу, приведи нас к воротам, а тогда прощай. Смиагорл может уйти, он хороший. А теперь он говорит, я хочу войти в Мордор прямо здесь. И Смиагорл очень боится. Он не хочет терять доброго хозяина. Он обещал сберечь сокровище. Но если хозяин войдет здесь, то оно попадет прямо в черную руку. Смиагорл спасет всех, он помнит другой путь. Славный хозяин, Смягорл всегда помогает, Смиагорл хороший.